Глава пятая. Корректор отвечает только за форму текста. Живые, оказавшись в мире мертвых, причиняют вред его обитателям. Гамаюн, чудесная птица без крыльев и ног, которая всю жизнь летает по небу, а на землю падает только мертвый. Я просыпаюсь. С ощущением легкого ужаса, смешанного с тошнотой и мелкой, похожей на жужжание дрожью во всем теле. Смогла накануне добраться до своей палатки. Уже хорошая новость. Я провожу руками по телу, языком по зубам. Еще лучше. Ухитрилась переодеться в термобелье и даже почистить зубы. От чесночно-перегарного выхлопа не спасло, но могло быть намного хуже. Преодолев небольшое головокружение, я высовываюсь в тамбур. Бутылка с водой со стороны головы, кучка влажных салфеток и серых от пыли и сажи ватных дисков в ногах рядом с сапогами. Перед тем, как отключиться, я сумела стереть с себя накопившуюся за день грязь. В приступе умилённой благодарности к вчерашней себе я присасываюсь к бутылке. Молодец. Может, и уползла вчера на четвереньках, но автопилот позаботился, чтобы пробуждение было не слишком мерзким. Снаружи уже потрескивает костер, и запах дыма мешается с чем-то сладковатым, знакомым, уютным. Этот милый запах — Мне не мил. Он кажется муторным и неуместным. Я допиваю воду и, мечтая о кофе, принимаюсь одеваться. В крошечной одноместке дело долгое, а когда трясет, еще и сложное. Что там Ася химичит, недовольно думаю я, натягивая сапоги и принюхиваясь. Тент загораживает пространство вокруг костра, и мне не видно, что там происходит. Но пока есть дела поважнее. Интересно, сколько мы выпили кофе? Сколько я выдула воды перед тем, как завалиться? Я ускоряю шаг в поисках ближайшего места, которое не просматривается ни от костра, ни с тропы. Возвращаюсь уже не спеша. Долго умываюсь, присев над ручьем. Пью и снова набираю полные ладони, окунаю в них лицо. Когда я встаю... Лоб ломит, щеки горят, как от мороза, зато похмельная муть почти прошла. Осталась лишь почти неощутимая дрожь где-то глубоко внутри. Короткий взгляд на поляну, с конями все в порядке. Каждый пасется на своей стороне. На поваленном стволе, обросшем хомой черникой, полосатым столбиком замер бурундук. Моргнула, и нет его. Присев на валуну заводе, я беспокойно заглядываю в пачку сигарет. Пересчитываю, а нет, ничего страшного, осталось десять. Полпачки, наверное, хватит. Знать бы еще на что: нежное небо отдает фиалками. Грань, наверное, еще несусветная. Низкое солнце мягко подсвечивает ленты тумана. Пролившийся ночью дождь. Забирается обратно на небо, чтобы снова сорваться и снова ползти наверх. Обычное дело. Ранним утром погода почти всегда хорошая. Через пару-тройку часов снова затянет. Надо быстро залить в себя кофе, что-нибудь сживать и гнать дальше. У Аси хватило сил развести костер, значит, и на коня сможет залезть. Под сигарету перебираю в памяти обрывки вчерашнего вечера. Покашливая, проверяя горло. Да, немного першит, еще бы. Распугали, наверное, все звериё в округе. Да ничего страшного. Неужели мы просто выйдем из этих мест, и все? И все, твердо говорю о себе. У этой окончательной рациональности тончайший привкус разочарования и тайной постыдной тоски Я стряхиваю ее брезгливо, как случайную, липкую каплю. Кровь. Вот что это. Не смола, не паутина. Кровь. Я нас отсюда вытащу, твержу я, как заведенные. Я еще сделаю из этого смешную байку с хорошим концом, которую можно рассказать вечером у костра. И в ней обязательно будут пьяные танцы вокруг одинокой лиственницы. Меня охватывает эйфория. Куда идти, я знаю. А как? Ну, залезем в дебри, так вернемся и обойдем. Большое дело. Ну, выйдет крюк. Потратим лишний час, да хоть бы и день. Ну и что? Зачем я морочу себе голову? Все просто. В этот момент я верю, что все очень просто, и только уютный привкус, что настырно лезет в горько сладкий запах дыма, слегка царапает воспаленное горло. Такой неистребимый, навязчивый, тревожный, притягательный. Так хочется попробовать. Зачем отказываться? Зачем? Глупое упрямство. Я уже почти подхожу к костру, когда слышу короткий вопль. Так взвизгивают кобылы перед тем, как пнуть нежеланного жеребца. Этот вскрик, сухой безжизненный, сливается с похмельной вибрацией, с навязчивым запахом от костра, и я разом, без раздумий и сомнений, понимаю, что происходит. Помогать закапывать не буду, думаю я, срываясь на бег. Пусть сама возится, если захочет. Какой смысл? Все равно он вылезет. Я вижу ровно то, что вообразила, услышав яростный вскрик Аси. Дикий вчерашний звонок не приснился мне и не почудился. Паночка жив. В том смысле, что не лежит с раскроенным черепом в Акае. Я ищу на его лице следы удара, но вижу лишь тень вмятины на левой стороне лба, как будто лицо паночки сделано из опаленной, деформированной жаром резины. Из-за этого он кажется немножко ненастоящим как будто натянул очень хорошую, но все-таки маску. Я ищу в себе страх или хотя бы удивление, и не нахожу. Хозяйничающий у костра паночка не страшнее караша с суйлой. Просто намного неприятнее. Ася, склокоченные волосы дыбом, сжимает кулаки. Болезненно блестящие глаза, скрученные когти, бешеный оскал. Она больше похожа на гарпию, чем на человека. Бедный паночка, думаю я. А потом смотрю на костер. На огне булькает без крышки чайник. Слишком густо, раздражающе неторопливо. Глядя, как чавкают пузыри на мутной поверхности, я, наконец, понимаю, что за запах не дает мне покоя. Паночка варит какао. Варит прямо в чайнике. Меня окатывает жаркой волной. Я прикрываю глаза, чтобы не видеть его самодовольной рожи. Челюсти сводит судорогой. «А вот и какао для девочек», — радостно говорит паночка. «И мне хочется ему врезать». «Вот уж спасибо, так спасибо», — говорит Ася придушенным голосом. «Вот уж удружил, вот уж...» Натянув рукав на пальцы, она хватает чайник и на негнущихся ногах вышагивает прочь. Она успевает промаршировать с десяток шагов, потом гнев пересиливает аккуратность, и она в бешенстве выплескивает какао, обдав розовато-коричневой струей куст жимолости. От куста валит пар. Врываются на перы, хватают пищу или испражняются в нее. Задумчиво бормочу я и тут же думаю, а я точно уже протрезвела. «Довольно!» — выкрикивает Ася через плечо, и я не сразу понимаю, что это мне. «Поиграла с телефоном! Фоточки посмотрела!» Я теряю дар речи, а Ася уже бежит дальше, к ручью, лишь на секунду притормозив, чтобы содрать основательную бороду лишайника светки. «Очень хочется кофе, а чайник у нас один», — дружелюбно объясняю я, онемевшему паночке. «Вы не в том положении, чтобы разбрасываться продуктами», — хмуро отвечает он. Краем сознания отмечаю это «вы». То ли он все про себя знает, то ли до сих пор не понимает ничего. Слегка развожу руками. Я бы тоже предпочла, чтобы Ася выпила какао. Наверное, сейчас это единственный способ впихнуть в нее какие-нибудь калории. Паночка с недоумением прислушивается к ритмичному металлическому шорканью, что доносится со стороны ручья. Ася отдраивает чайник. Оно пригорает, говорю я. Какао. Присыхает по краям. Не так просто потом отмыть, только замачивать. Правда, удивляется паночка? Я не знал. Вообще-то не очень красиво с Асиной стороны избежать и бросить меня вести светскую беседу с мертвецом. Ее, между прочим, мертвецом. Чтобы потянуть время, я подсовываю в огонь пару веток. Собравшись с духом, поднимаю глаза на паночку, и тут же быстро отвожу взгляд. Однажды, заметив темную вмятину на его лбу, я не могу перестать смотреть на нее. А это неприятно. Даже стыдно. Поглядывая из-под тишка, я пытаюсь разобрать, есть ли на паночке следы земли с Санькиной лопаты. Джинсы опляпаны грязью по колено. Он что, шел пешком? А в остальном просто уже не свежая, подернутая пылью и сажей одежда. Может, и не было на нем земли, а может, отряхнулся. Сидит теперь, посматривает мне за спину. Между деревьями видно, как возится у ручья Ася. «Как там Саня поживает?» — принужденно спрашиваю я. «Александр поступил со мной довольно странно», — чопорно отвечает. «Паночка, и я не решаюсь расспрашивать, как именно». Я неопределенно, но сочувственно мычу, размышляя, как бы половче и спросить, как он вообще здесь оказался. Без Саньки и, кажется, без коня. Но тут Паночка заговаривает сам. «Я даже не знал, куда идти, как ее искать?» — обиженно говорит он. «Хорошо, вот до вас дозвонился». Я опять мычу. Просто не понимаю, как реагировать на это будничное «дозвонился». И что я вообще могу сказать дважды мертвецу? От неловкости я смотрю в костер. Огонь, мобильник со звоном летящий в огонь. Ася с визгом швыряет мобильник в огонь. Зачем вы за ней гоняетесь? спрашиваю я. Глупый, наверное, вопрос, но брови паночки вдруг поднимаются в печальном удивлении, а глаза теряют фокус, как будто зрение мешает искать ответ на сложную задачку. Он что, не знает? Наверное, мне надо, чтобы она меня спасла. Наконец медленно говорит паночка. я слышу крошечный вопросительный знак. Довольно неудачный выбор спасателя, фыркаю я. Она же вас... Ну, кажется, я краснею. Ну, это она просто сердится. Добродушно отмахивается паночка. Я громко хмыкаю, и паночка сникает. Металлического скрежетого ручья больше не слышно. То ли Ася отдраила чайник, то ли отчаялась. И паночка бросает тревожный взгляд мне за спину. «Я не могу без нее», — дрожащим голосом выговаривает он, и я понимаю, что это не преувеличение и не метафора. Он правда не может в самом буквальном смысле. «Я должен искать ее», — говорит паночка. И его заросший белобрысый щетиной подбородок начинает трястись. «Иначе умру, наверное». Все это перебор для одного похмельного утра. Я ощупываю шершавую поверхность корня под собой, втягиваю запах дыма, хвои и подступающего дождя, рассматриваю бледные капли цветов на ближайшем кусте жимолости. Слабый ветер шевелит мои волосы. Потрескивают сучи в костре. Где-то в соседнем кедраче выступает кукушка. Паночка сопит носом, глаза у него красные, и мокрые. И от него шибает гелем для душа, конским потом и мокрой землей. «Вы извините, но вы и так мертвый, — сердито говорю я». Паночка отшатывается, и из его глаз течет. Он не плачет. Слезы сами текут из глаз, и он машинально размазывает их по щетине, как будто смахивает воду. «Я должен ее искать!» — Бубнит. «Он должен, чтобы...» Ася выныривает к костру с полным чайником в руке. Ладони у нее красные от холода. И все в разводах жирной сажи. Волосы на висках мокрые, с бровей капает. И мазок сажи на щеке похож на горелое пятно на резиновом лице куклы. Кофе все делает лучше. С кофе и сигаретой осталось девять. Я становлюсь добрее. А вот Ася, похоже, нет. «А зефирки?» — нагло спрашивает она. Паночка стискивает зубы и прикрывает глаза. Крылья его носа нервно подрагивают. «Кажется, ты отказалась», — холодно говорит он. «От какао!» А зефирки мне нравятся. А какао я ненавижу. Так какого черта ты впихиваешь мне комплект? Почему нельзя взять только то, что нравится?» Ее голос забирается все выше и становится все пронзительнее. «Бедный паночка», — снова думаю я. У Аси в этом сезоне сложности с комплектами, и он попал под раздачу. Из кармана Асиной куртки ехидно ухмыляется обгорелая кукла. «Я тебе кто, по-твоему, что ты на меня орешь все время?» — взрывается паночка. «Ты навязчивый, мертвец», — глухо отвечает Ася. «Как ты вообще сюда притащился? Если знаешь дорогу, поговорим. А если так, наугад, потусить пришел, то проваливай!» Сжав челюсти и не отводя холодных глаз, паночка вытаскивает из внутреннего кармана ватника пакетик зефирок и с оттяжкой бросает их Асе на колени. Она тут же ловко извлекает из него целую горсть. Протягивает открытый пакет мне. Бред какой-то, думаю я. Зефирка нежно, пудрово касается моего неба и тут же прилипает к зубам. Полный бред, думаю я, поспешно запивая ее кофе и отколупывая остатки языком. Так чё приперся? мерзким голосом спрашивает Ася. Ее рот набит зефирками и выходит невнятно. Паночка нервно косится на меня. Может, не будем сейчас? Он делает большие глаза. Чуть поводит головой в мою сторону, и мне становится неловко и в то же время смешно. Губы Аси растягивает медленная нехорошая улыбка. Она неторопливо вытаскивает из кармана куклу и прилаживает ее на колени, не сводя глаз с паночки. Я залпом допиваю кофе и вскакиваю. Пойду палатку собирать. У меня за спиной что-то тихое и напористо, говорит Ася, и паночка в отчаянии восклицает — Ты можешь вести себя, как нормальный человек!» Сбегая, я слышу, как медленно сопит Ася, а потом снова заговаривает, по-прежнему негромко и почти спокойно. У костра собирается черная-причерная туча, которая сейчас рванет так, что вчерашняя гроза покажется легким дождиком. Я с разбега падаю на колени перед палаткой и торопливо просовываю голову в ее душноватое, полное шороха внутро. Скандалящие голоса, Лезут в оранжевые нейлоновые сумерки. Я запихиваю спальник в гермомешок. Но это недостаточно шумно, и мне хочется упасть на коврик и натянуть спальник на голову. Я снова лежу и притворяюсь спящей. А за стеной, которая сделана больше из согласия считать ее стеной, чем из реального вещества, Санька ругается с туристками, Аркадьев ругается с Ильей, Родители ругаются друг с другом. Как же они все достали. Как я хочу, чтобы стало все равно. Вот было бы здорово. Они друг друга мочат, а мне пофиг. И ведь почти получилось. Мне было пофиг, когда Ася замочила паночку. Это дно, но я хочу упасть. Как же хочется есть а к костру не подойти. Было бы пофиг, могла бы сходить взять мясо, пусть хоть выцарапывают друг другу глаза пальцами, когтями с лапками. Я с рычанием скатываю коврик. Коврик тоже шуршит. Пальцы скользят по нему омерзительно сухо, как присыпанные зефирной пудрой, и от этого ощущение почти тошнит. Желудок скручивает судорогой. Надо было поесть, И поела бы, если бы Ася не закатила скандал. Нашла время для капризов. Думает только о себе. И почему я вообразила, что она мне нравится? Просто так выпало. Известное дело. Кому помогаешь, что ты нравится. А посмотришь на трезвую голову. Безалаберная, эгоцентричная дура. К тому же убийца сама виновата. Никто, кроме нее, не виноват. Нормально с людьми разговаривать надо. А не посылать их ни за что. То им зефирок подавай что буквы в телефоне неправильные. А ты потом вытаскивай. Вот не буду, не должна вообще. Вытаскивай. Но я не хочу. Не хочу этих забот. Хочу лететь. Хочу темноты. Хочу освобождения. Тяжелые торопливые шаги. Кто-то почти бежит мимо палатки и вдруг останавливается. Ей Богу было лучше, когда ты молчала, ревет Паночка над моей головой и несется куда-то дальше. Тугая защелка гермы мешка прищемляет кожу на подушечке пальца. Как больно! Искры из глаз, как от взорванного телефона. А где Паночка? Ася пожимает плечами и затягивает собранный речемак. У меня холодеют руки. Несколько мгновений я всерьез готова сорваться и бежать на поиски трупа. Верю, что убийство вошло у нее в привычку. Ася ловит мой всполошенный взгляд. По ее челюстям прокатываются желлаки, на щеках вспыхивают красные пятна. «Мы поссорились», — сухо говорит она. «Он ушел». «Куда?» — глупо спрашиваю я. Ася снова пожимает плечами. «То есть он гонялся за тобой по всей тайге, дважды воскрес, а теперь вы поссорились, и он просто ушел?» «Я исхожу ядом». «Да», — Ася на мгновение задумывается. «Он, в общем-то, не обязан быть рациональным». Она нервно усмехается, и я раздраженно закатываю глаза. Объяснение глупейшее. «Он плакал», — добавляет Ася. Она отводит глаза, и видно, не то чтобы она врет, но в детали вдаваться не хочет. «Что ты ему наговорила?» «Давай тент соберем», — отвечает Ася и принимается отвязывать одну из растяжек. «Я отвязываю и сматываю веревочки, а сама все прислушиваюсь и посматриваю, не вернется ли». Но паночка исчез, как и не было. Никаких звуков, кроме возники дровок в кроне и шороха Асиных ногтей, дерущих то шею, то бедро, то поясницу. Потом становится не до звуков. Все внимание уходит на то, чтобы отвязать центральную веревку с обратной стороны кедра и при этом не соскользнуть с корня. Я не хочу наступать здесь на землю. Помню, что прячется под хвоей. Даже смотреть не хочу. Тех серых пушинок, которые успели мелькнуть на краю поля зрения, хватит с лихвой. Лучше смотреть на кору, на ее рыжую и розовую чешую. Чешую цвета кофе цвета корицы, паприки и куркумы, потеки свежей смолы, яркой и ясной, как птичий глаз. Ах, черта, влезла рукавом. Тени, ору я и потихоньку вытравливаю веревку. Надо все-таки распаковать арчимак и сунуть в карман кусок мяса. И Асю заставить. Ей, пожалуй, понадобится парочка. А то не дойдем, уж не знаю куда. Ася сидит на бревне, в одной руке у нее кукла, в другой — сигарета. Очешется она запястьем. Без тента у костра непривычно светло. И теперь я вижу темные круги вокруг ее глаз. Багровые полосы на шее, где она прошлась ногтями. Морщинки в уголках губ, печально ползущие вниз. «Голова так и болит, между прочим», — жалуется Ася. «А ты как?» Я качаю головой, и она слабо улыбается. Ну да, ты и вчера почти нормальный выглядела, ну на моем фоне. Кстати, спасибо, что затащила меня в палатку, а то, наверное, было бы еще хуже. О чем ты? Удивляюсь я и тут же смутно припоминаю тяжесть тела, повисшего на плече, густой запах спирта, ноющий, возражающий невнятный голос. Я вроде решила, что завалиться спать у костра очень романтично. Неловко ухмыляется Ася. На самом деле, конечно, просто уже все равно было, где только бы лечь. Вот ты придумала причину. Но ты до меня докопалась, не давала покоя, пока я не согласилась. Еще и воды на утро принесла, да? Не помню, честно отвечаю я. А еще все время грозила пальцем и бормотала, и чтобы никаких соспык, никаких соспык. С напором таким, видно, хотела, чтобы я прониклась. Что это такое соспыга? Животное такое. Неохотно выдавливаю я. Меня снова начинает мучить сушняк, да такой, что язык приклеивается к небу. «Опасное?» — спрашивает Ася. Я пожимаю плечами. «Это те зверюги, которые полуяки?» «Те сорлыки», — говорю я. Думаю, да отстань уже, пожалуйста, отстань. «А при чем тут...» Слушай, я понятия не имею, что имела в виду, перебиваю я. Я этого даже не помню. И не вру. Ни капельки не вру. Ладно, пойдем пока, за конями сходим, предлагаю я. И Ася приподнимает бровь. Пока? Ну, может, он притащится еще, вздыхаю я. Ася еще выше поднимает брови. Паночка, забыла? Вот же ледяная сволочь. Похоже, и правда забыла. Если пока седлаемся не появится, проедусь по тропе быстренько. Найду, наверное. Он, конечно, тоже хорош, но равнодушие Аси выводит из себя намного больше. Зачем, удивляется она, я устала прикрываю глаза. Дышать, не срываться. Зачем не бросать городского мужика одного в тайге, переспрашиваю я. Ты так и не поняла, улыбается Ася, и поудобнее усаживает куклу на колено. Это ведь не мужик. В смысле, не человек, буквально. Он э -э -э -э сущность. Квинтэссенция отвергнутого любовника, наверное. Поэтому и нудный такой. Ну, знаешь. Я застываю с открытым ртом. Перед глазами всплывает тело паночки, похожее на кучу тряпок. Голова в луже крови посреди тропы, испачканный черным и блестящим камень. Я не понимаю, как с этим спорить, и это злит настолько, что я невольно сжимаю кулаки. Да если квинтэссенция, говорю я, все равно разумное существо. Ты его любила, наверное. Любила, кивает Ася. Только не его. Я даже не хочу, чтобы его имя досталось вот этому. Она вдруг быстро вытирает кулаком глаза, и ее нос краснеет. «Он не стал бы за мной так гоняться! Не побежал бы искать еще до того, как я вообще должна была вернуться!» Как будто секундомером стоял, вспоминаю я, и тут же отбрасываю эту мысль. Она доказывает, что Ася права. А я не хочу, чтобы она была права. Потому что тогда мы должны бросить в тайге человека. Ну или нечто очень похожее на человека, Мне это не нравится. Это напоминает о чем-то, о чем я помнить не хочу. Разбитая голова в луже крови. Мордочка ерундука испачкана багровым. Мои руки испачканы багровым. Тяжелый тошнотворный запах черного багрового Хочу перестать его чуять. Не хочу переставать его чуять. Хочу, чтобы он был со мной. Во мне. Всегда этот запах, этот вкус. Не смотри в лицо. Голову. Куда мы дели голову? И звонки, говорит Ася. Он вечно забывал перезвонить. Не от пренебрежения, а просто увлекался чем-нибудь интересным. И зефирки. Ты думаешь, я такая стерва капризная? Прицепилась к нему с зефирками. А я проверяла. Он бы тот, с кем я была и кого, да, любила. Он бы поржал. Он бы дразнил меня этими зефирками, а не... А этот просто мертвяк, поняла? И поэтому надо доводить его до слез? Да, это я зря. Надо было еще раз. Камнем. Она не смотрит на меня, я понимаю. Если паночка не объявится еще пять минут, мне придется идти искать его тело. Ася подводит Суилу к высокому пню осторожно заползает в седло и, закинув ногу на гриву, принимается тянуть подпруги. Пыхтит, краснеет, путается в невидимых сверху ремнях и пряжках. Надо бы помочь потянуть ремень в три, а не в две руки и направить штырек в отверстие. Но я слишком зла. Сама справится. Справлялась же как-то до сих пор. Бледная, еще припухшая от непривычно низкого давления – сосредоточенное лицо. «Скажите, пожалуйста, а как подтянуть подпруги, если сил не хватает?» «Ну как, ухмыляюсь я. Берешь конюха. Я имею в виду самой», без улыбки уточняет Ася. «Я показываю, как и через две минуты забываю. Многим нравится автономность. Я не обратила внимания». Ася сползает с коня, берется за Арчимаки, и я снова нервно оглядываю поляны по обе стороны от стоянки. Да где он шатается? Неужели, видимо, Ася замечает мои метания? Да прогнала я его, прогнала, сварливо говорит она. Не высматривай, не придет. Она вдруг хихикает. Я пригрозила, что если он не отстанет, я придумаю, как его развоплотить. Развоплотить? Так и сказала, представляешь? Радуется Ася. Это все она. Она заставляет торчащую из кармана куклу весело помахать обгорелой культей. Без нее я бы и слова такого не вспомнила. И Я ей верю. Я представляю Паночку, который плетется прочь как бродячая собака, который пригрозили палкой. Это отвратительно. Это было бы гадко везде, но здесь. Я верю Асе, что он не человек, но Мне вдруг становится важно, невыносимо, до слез важно не забывать, что он еще и разумное существо. Или хотя бы когда-то был им. «Ты хоть сознаёшь, что ведешь себя, как последняя сволочь?» — спрашиваю я. И Ася с досадой дергает плечом. «Это жестоко, ты понимаешь? Он к тебе. Я теряюсь, потом спохватываюсь. Наверное, про него нельзя говорить, что он тебя любит, но ты... Дорогая ему?» «Он старается для тебя, а ты...» «В ответ...» «Ты не обязана благодарить его, нет, конечно!» «Но мы в горах, блин!» «А ты отправила человека с голой жопой, считай, на смерть!» Ася, застывшая улыбкой, тянет из кармана куклу. Ярость застилает мне глаза. «И ты достала уже с этой херней помощной. «Заткнись, — думаю я, заткнись, не говори, не надо, заткнись», — твержу я мысленно. «Ты понимаешь?» Что это я не Ася, это я себе. Но не могу остановиться, не могу. Ты же хотела завязать со словами, негромко говорю я. У меня болит голова, у меня болит горло, и я больше не могу орать. Я вообще не могу разговаривать. Ты же молчать сюда сбежала, разве нет? Хрипло спрашиваю я. Горло ломит, и от этой боли дёргается и кривится лицо. Так какого? Ася выставляет ладони, как будто хочет загородиться от меня. «Ты права!» — говорит она тонким голосом. «Только реветь-то зачем? Я заткнусь! Я уже молчу, видишь?» Она вытягивает руку с зажатой в ней куклой над догорающим костром. «Ты только не плачь, ладно?» — шепотом просит она. «Все станет намного проще, если чертова кукла сгорит». «Что проще?» «Да все, — говорю я себе. Чего ты привязалась?» Думаю, но ну ведь паночка и правда не человек. Думаю, да какая разница? Пусть, наконец, спалит этот мусор, чтобы не мешал. Ася уже разжимает пальцы, когда я хватаю ее за руку. «Давай-ка без драмы», — ворчливо говорю я. Голос у меня гнусавый. Вот еще не хватало сейчас простыть. Ася, не спуская с меня глаз, пожимает плечами и неловко запихивает куклу в карман. «Ты все еще согласна вывести меня отсюда?» Тусклым голосом спрашивает она. И кровь бросается мне в лицо. «Что за идиотский вопрос цыжу я?» Я стараюсь быть спокойной. Нейтральной. К черту эмоции. Я просто временный проводник. А кто достался в подопечные, меня не волнует и не должно волновать. Я очень спокойна. Да как тебе вообще взбрело такое спрашивать, Аруя? Я не такая, как ты, ясно? Я живых людей за сущности не держу, поняла? Тогда, может, поедем уже? жалобно просит Ася. И я наконец затыкаюсь.